И вот Ляпис вернулась. В руке у неё была копия запроса с доски, похоже, она взяла задание. Что касалось самого запроса, Рорен думал, что девушка не возьмёт ничего слишком сложного. Девушка лёгкой походкой подошла, села на стул и положила на стол листок. Стандартный запрос на разведку территории демонов. Срок выполнения – до месяца. Награда составляет 50 серебряных монет на человека. А дальше в зависимости от информации. Они дешево. Роран думал, пойдет ли кто-то за такие деньги на территорию демонов. За эту сумму можно было взять и что-то попроще, потому его вряд ли кто-то захочет принять. Алипес в ответ покачал указательным пальцем: Какой ты наивный, господин Роран, к 50 серебряным монетам предлагается еще вознаграждение за добытую информацию. То есть они должны были получить больше обещанных 50 монет. Дальше все зависит от них самих. Роран озадачно склонил голову, думая, настолько ли хорошее это условие. А девушка прошептала ему. «Даже если быть на самой границе земель демонов, можно считать, что заработать получится». Сообщила она о том, что надо было подать отсчёт, но там было необязательно даже встречаться с демонами, чтобы получить минимальное вознаграждение. «А ещё есть ограничения по времени в месяц. Есть максимальная продолжительность, но нет минимальной». «То есть можно пойти и сразу вернуться?» «Верно. Конечно, надо собрать столько информации, сколько возможно». Но на деле достаточно войти на их территорию и убедиться, что всё тихо и спокойно. Каффа находилась на юго-западе и располагалась на достаточном расстоянии от центра континента, потому они были в не самом выгодном положении, но из городов, находившихся ближе к центру, было куда быстрее добраться до земель демонов, и там на подобные здания был спрос. И как доказать, что мы были в землях демонов? Если доказывать ни к чему, то туда даже и идти не надо. Достаточно было просто где-то отсидеться, а потом что-нибудь сообщить в гильдию. Если полученную информацию нельзя проверить, то и разведка ни к чему. Нам выдадут простой магический предмет в форме броши. Через определенный промежуток времени она отправляет информацию о местонахождении на другой магический предмет, давая понять, где мы. Лепис указала на свою грудь, на ней сияла голубая брошка. Я буду держать ее. Если потерять, похоже, придется заплатить огромный штраф. Неизвестно, как долго будет вестись запись, Но если этот магический предмет будет отслеживать положение авантюристов, то доказать то, что они вошли на территорию демонов, несложно. То есть, если способен перебраться через горы, то задание довольно сочное. Лепис кивнула в ответ Гули. Но в горах ведь опасно. Проникновение на территорию демонов было опасным, но Рорен с подозрением относился и к горам, которые надо было пересечь. Лепис ответила. Относительно безопасно. Конечно, я сравниваю с землями демонов. Девушка сказала, что если будут проблемы, то в самих горах. «Там сплошные высокие горы. Если идти по прямой, то можно пройти без проблем, но если попробовать вскарабкаться, то тебя ждёт лишь смерть». На вершинах снег и лёд, который не тает круглый год. Ляпис объяснила, что если попробовать вскарабкаться на такие высокие горы, даже как следует подготовившись, высока вероятность расстаться с жизнью. Они очень высокие, и, как говорят сами демоны, «Даже верхом на драконе вряд ли получится перебраться». «Тогда как мы попадём в земли демонов?» «Раз нельзя сверху, пойдём снизу». Выслушав их отчаянное положение, Роран пожалел ещё до того, как они отправились, а Лепис сказала так, будто всё в порядке. «Ведь и правда. Если нельзя пройти поверху, придётся идти понизу. Однако мужчина не был уверен, что есть такая удобная дорога под горой. Правильнее говорить, что не под горой, а в горе». Там добывают руду высокого качества, здесь и там гномы копают тоннели. Гномы были полуросликами где-то вдвое меньше людей. Они были волосатыми, крепкими мускулистами мускулистыми, и прекрасно управлялись землёй, камнем и металлом. Не так и много, но некоторые живут в землях людей. Созданные ими оружие и украшения обладают красотой и высоким качеством, потому стоят дорого. Обычно они используют материалы, которые сами собирают, Когда узнают о горе с качественной рудой, то сразу же объявляются там и оставляют после себя кучу дыр. Одно дело, если это не земли, но иногда они заходят в земли человеческих аристократов, на них охотятся как на преступников. Как говорят сами гномы, руда – это дар земли, и она никому не принадлежит. Вот только люди их мнение не разделяют. И для них норы, за которыми жили демоны, были горами сокровищ. Никто ими не управлял, и копать можно было в своё удовольствие. Они все очень суровые. Гномы старательные, и кроме работы их волнует разве что алкоголь. Они копают днём и ночью. Людям не справятся с суровой окружающей средой гор, а для крепких и выносливых гномов в этом нет ничего сложного. Даже если они рыли слишком много и случились несчастные случаи, они выживали и расширили территории. Многие тоннели заброшены, но в горах можно найти целую страну гномов. Некоторые их поселения берут плату с авантиристов за возможность пройти в земли демонов. Но, как сказала Лепис, это работает не только в одном направлении. Я тоже воспользовалась их услугами, чтобы попасть сюда. Демоны тоже через них проходят. Если заплатить достаточно, то они даже камеру хранения предлагают. Лепис говорила, что тайком из дома родителей прихватила немало вещей в качестве начального капитала. Рорену хотелось сказать уж не воровство ли это, но он не стал перебивать, а продолжил слушать. В общем, девушке приходилось бегать туда-сюда, чтобы всё забрать, что точно выматывало. Натаскавшись, она поняла, как всё это бессмысленно, если девушка не сможет взять всё с собой, и уже думала выкинуть, когда встретила отряд гномов. Как сказала Лепис, в обмен на вещи она смогла доставить до земель людей всё, что хотела взять. «Они меня очень выручили. Сама бы я не справилась». «Так сколько всего ты из дома украла?» Лепис скрывала свою демоническую силу, но на деле была очень сильна. Раз уж даже она смирилась с тем, что всего ее не вынести, то вещей было очень много. Горобо говорит, что я украла. Все равно у них никто дома не заботился, потому их даже оборотными активами не назвать. Но ты же не спрашивала. Это все равно вещи моей семье. Аурора не особо удовлетворил ответ девушки, но для демонов, возможно, это было в предке вещей, потому он не стал копать дальше. «Мы и сейчас туннелями гномов воспользуемся!» Голос сменила тему как раз вовремя, и на лице Ляпис появилась издачность. «Можно, конечно, но стоимость прохода довольно высока. В земле демонов можно было добраться едва ли как-то иначе, нежели чем через туннели гномов. Если другого пути нет, то они наверняка с ними встретятся. И поскольку люди ходили не так часто, цена была довольно высокой. С меня немало взяли, а раз настроя... Придётся готовиться заплатить огромную сумму. Мы так без награды не останемся? Может быть. Потому обычно авантюристы проходят через тоннели, которыми гномы не управляют. Хотя это опасно. Шахты, где гномы выкопали всё, просто забрасываются. Однако при этом не засыпают. Таких сквозных проходов через горы хватает, и с их помощью авантюристы добираются до земель демонов. Есть риск обрушения, хотя всё это строили гномы, и подобные происшествия почти не случались. А что касалось опасностей, то заброшенные шахты обживали монстры и за годы устраивали там свои гнезда. «Там ведь когда-то гномы жили, потому места довольно удобные». «Вот какая опасность нас ждёт». «Да, верно. Потому у нас лишь два варианта. Либо заплатить гномам и пройти через их территорию, либо идти бесплатно через опасные туннели». Лепис говорила о том, что путь в одну сторону обошёлся дорого А если платить за троих человек, то толку от 50 серебряных монет не будет вовсе. Однако и опасного маршрута Рорану хотелось избежать. Глупо умирать из-за желания сэкономить. Конечно, с ним были Ляпис и Гула, хотя не очень было приятно полагаться только на них. Ляпис видела оздачность Рорана и, понимая, что он не может решиться, сказала. «Думаю, можно решить, что выбрать, когда окажемся на месте. Если будет похоже, что сами справимся, тогда и пойдём. А если нет...» «Обратимся к гномам». «А ты сможешь с гномами связаться?» «Конечно. Положись на меня». Видя улыбающуюся Лепис, Роран решил пока отложить в долгий ящик этот вопрос. Как сказала девушка, если не будет никаких проблем, то сейчас можно не забивать себе голову. «Ладно», — как и сказала Лепис, «вначале доберёмся, а потом подумаем». «Надо приготовить повозку и всё необходимое снаряжение». «Что по поводу покупки припасов?» «Возьмём только необходимый минимум», — указала Лепис Гули, которая уже начала напевать, готовясь к покупкам. Игнорируя расстроенную женщину, Роран и Лепис встали и начали готовиться к отправке в земли демонов.